Глава 10. Четверг, 9 января, пятница, 31 января. Согласно сообщениям газеты Hedestad Skûring, первый месяц, проведённый Михаэлем Глуше, оказался рекордно холодным или, о чём ему сообщил Хенрик Авангер, по крайней мере, самым холодным в своенной зимы 1942 года. Михаэль был склонен считать эти сведения достоверными. Уже в первую неделю жизни в Хедебю он свел близкое знакомство с кальсонами, толстыми носками и футболками в два слоя. В середине января на его долю выпало несколько кошмарных дней, когда температура опускалась до невероятной отметки 37 градусов мороза. Ничего подобного ему прежде переживать не доводилось, даже в тот год, который он прослужил в армии в Кируне. Как-то утром в домике замерз водопровод, Гуннар Нильсен снабдил Микаэль двумя большими пластиковыми канистрами, чтобы он мог готовить съеду и мыться, но холод сковал всё и вся. С внутренней стороны окон образовались ледяные цветы. Микаэль постоянно мёрз, сколько бы ни топил печку. Для чего ему ежедневно приходилось подолгу колоть дрова в сарае за домом. Временами его охватывало отчаяние, и он подумывал о том, чтобы вызвать такси, доехать до города и сесть на ближайший поезд, идущий к югу. Но вместо этого он надевал дополнительный свитер и, завернувшись в одеяло, усаживался за кухонный стол, пил кофе и читал старые полицейские протоколы. Потом погода переменилась, и температура поднялась до минус 10 градусов, при которых уже можно было чувствовать себя вполне комфортно. В это время микаэль начал знакомиться с обитателями Хедебиу. Мартин Вангер сдержал обещание и пригласил его на собственноручно приготовленный ужин. Его составляли жаркое из лосятины и итальянское красное вино. Не состоявший в браке генеральный директор вводил дружбу с некой Эвой Хассель, которая тоже была приглашена на ужин. Она оказалась душевной женщиной, с которой было интересно общаться, и Микаэль нашёл её исключительно привлекательной. Она работала зубным врачом и жила в Хедестаде, но выходные проводила у Мартина Вангера. Постепенно Микаэль выяснил, что они знали друг друга много лет, но встречаться начали только в зрелом возрасте и не видели смысла вступать в брак. "Вообще-то, она мой зубной врач", со смехом пояснил Мартин Вангер. А родница с этим чокнутым кланом не является пределом моих мечтаний, заметила Эва Хассель, ласково похлопав своего друга по колену. Вилла генерального директора выглядела как воплощённая архитекторам мечта хлыстика, с чёрной, белой и хромированной мебелью, дорогостоящими дизайнерскими изделиями, способными пленить даже ценителя Кристера Мальма. На кухне присутствовало оборудование для профессионального повара, а в гостиной имелись первоклассный проигрыватель и потрясающая собрание джаза от Томми Дорси до Джона Колтрейна. Мартин Вангер имел средства. Его дом был дорогим и удобным, но довольно безликим. Микаэль отметил, что в качестве картин на стенах висят репродукции и постеры, какими торгует Икеа, красивые, но бессодержательные. Книжные полки, по крайней мере, в той части дома, которую видел Микаэль, были далеко не забиты. На них свободно размещались национальные энциклопедии и несколько подарочных изданий из тех, какие за неимением лучшей идеи преподносят на Рождество. В общей сложности Микаэлю удалось обнаружить два пристрастия Мартина Вангера: музыка и приготовление пищи. Первое поразило приблизительно 3000 LP-дисков, а второе выдавал нависавший над ремнем живот. В личности Мартина Вангера причудливым образом сочетались ограниченность, резкость и обходительность. Не требовалось особых аналитических способностей, чтобы прийти к выводу, что у генерального директора имелись определенные странности. Пока они слушали «Ночь в Тунисе», разговор шел в основном о концерне «Вангер». Мартин не скрывал, что борется за выживание своей компании, и выбор темы Микаэля озадачил. Глава предприятия прекрасно сознавал, что у него в гостях находится малознакомый журналист-экономист, и тем не менее обсуждал внутренние проблемы концерна столь откровенно, что это выглядело с его стороны по меньшей мере беспощадно. Микаэль работал на Хендрика Вангера, и этого было достаточно, чтобы Мартин посчитал его своим. Так же, как и бывший генеральный директор, его преемник полагал, что в современном положении концерна семья должна винить только себя. Правда, в отличие от старика, он относился к этому легче и не питал непримиримой вражды к родственникам. Казалось, неисправимый идиотизм семьи Мартина Вангера почти забавлял. Эва Хассель кивала, не вставляя никаких замечаний, они явно обсуждали этот вопрос раньше. Уже знаю, что Михаэлю поручено написать семейную хронику, Мартин Вангер спросил, как продвигается работа. Михаил с улыбкой ответил, что с трудом разбирается даже в именах многочисленных родственников и попросил разрешения зайти ещё раз и задать ряд вопросов, когда это будет удобно. Он не раз прикидывал не завести ли разговор о навязчивой идее старика относить наи исчезновение Харрет Вангер. Скорее всего, Генрик Вангер неоднократно мучил брата пропавшей девушки своими теориями. Кроме того, Мартин и сам должен понимать, что раз Смекайль пишет семейную хронику, то от него едва ли укроется бесследное исчезновение одного из членов семьи. Однако Мартин, похоже, не собирался касаться этой темы, и Микаэль решил подождать. Рано или поздно повод поговорить о Харлет непременно появится. Выпив по несколько рюмок водки, они расстались около 2 часов ночи. 300 м по скользкой дороге до своего дома Микаэлю пришлось долевать в некотором подпитии, но в целом он находил, что вечер получился приятным. Как-то раз во время второй недели пребывания Микаэля в Хедебю уже в сумерках в дверь его жилища постучали. Он отложил только что раскрытую папку с полицейскими протоколами шестую по счёту. И предварительно прикрыв дверь в кабинет, впустил в дом тщательно укутанную блондинку лет пятидесяти. Здравствуйте. Я просто хотел познакомиться. Меня зовут Сисиле Вангер. Они пожали друг другу руки, и Михаил достал кофейные чашки. Сисиле Вангер, дочь нациста Харльда Вангера, оказалась открытой и во многих отношениях интересной женщиной. Микаэль припомнил, что Хенрик Вангер хорошо о ней отзывался и упоминал, что она не общается с отцом, хоть и живет по соседству. Они немного поболтали, после чего гостья перешла к цели своего визита. «Насколько я понимаю, вы должны написать книгу о нашей семье?» «Не уверена, что мне нравится эта идея», — сказала она. «По крайней мере, я хотела бы знать, что вы за человек». Меня нанял Хенрик Вангер. Собственно, я должна писать историю его жизни. Добрейший Хенрик не вполне нормально относится к собственной семье. Михаил посмотрел на неё, не очень понимая, что она хотела сказать. Вы возражаете против книги о семье Вангер? Я этого не говорила. Да и моё мнение, вероятно, не играет никакой роли. Но, думаю, вы уже поняли, что быть членом этого семейства не во все времена бывало легко. Микаэль не имел представления о том, что и говорил Генрик, и насколько Сицилия осведомлена о его задании. Он развёл руками. Генрик Вангер заключил со мной контракт по поводу написания семейной хроники. У него сложилось твёрдое мнение по поводу некоторых членов семьи, но я для своих выводов буду опираться на документы. Сисили холодно улыбнулась. "А я хочу знать, не придётся ли мне, когда выйдет эта книга, отправиться в ссылку или эмигрировать?" "Думаю, нет", ответил Микаэль. "Люди в состоянии оценить, чего стоит каждый человек сам по себе. Такой, например, как мой отец?" А "Ваш отец нарцист?" спросил Микаэль. Сисили Вангер закатила глаза. "Мой отец сумасшедший." Я встречаюсь с ним где-то раз в год, хотя мы и живём стена к стене. Почему вы не хотите с ним встречаться? Подождите. Прежде чем вы обрушите на меня массу вопросов. Вы собираетесь цитировать мои слова или же я могу разговаривать с вами нормально, не боясь, что меня изобразят идиоткой? Микаэль немного поколебался, не зная, как лучше выразить свои мысли. Мне поручено написать книгу, в которой жизнь семьи будет описана, начиная с того момента, как Александр Вангерс сад вместе с Бернадотом сошёл на берег в Швеции и заканчивая сегодняшним днём. В ней будет рассказываться о промышленной империи, просуществовавшей много десятилетий, но естественно и о том, почему эта империя рушится и об имеющихся в семье противоречиях. В таком повествовании невозможно обойтись без того, чтобы Наружу не выплела разная грязь. Однако это не означает, что я ставлю своей целью очернять семейства или рисовать оскорбительные портреты. Например, я уже встречался с Мартином Авангером, которого нахожу симпатичным человеком, и в таком ключе я и собираюсь о нём писать. Сесиле Вангер не ответила. А вас я знаю, что вы учительница, на самом деле даже хуже того. Я директор гимназии в Хедестаде. Извините. Я знаю, что Хенрик Вангер к вам хорошо относится и что вы замужем, но живёте отдельно от мужа, вот, собственно и всё. Конечно, вы можете разговаривать со мной, не боясь, что вас процитируют или выставят в нежелательном свете, но когда-нибудь я наверняка приду к вам. и попрошу ответить на вопросы, касающиеся того или иного конкретного события, на которое вы можете пролить свет. Тогда уже речь пойдет об интервью. И вы сами будете решать, отвечать вам или нет. Но я заранее дам вам понять, когда наша беседа примет официальный характер. Значит, я могу разговаривать с вами не для печати? Как это у вас обычно называется? Конечно. А этот разговор... Не для печати. Сейчас вы просто соседка, которая заглянула познакомиться и выпить чашечку кофе, только и всего. Хорошо. Тогда можно задать вам один вопрос, пожалуйста. Какая часть этой книги будет посвящена Харрет Вангер? Михаил прикусил нижнюю губу и, подумав, постарался ответить непринуждённо, честно говоря, понятия не имея. Конечно, из этого вполне может получиться глава. всё-таки такое драматическое событие и на Хенрика Вангера, по крайней мере, оно оказало большое влияние. Но вы здесь не для того, чтобы разбираться в её исчезновении. Почему вы так подумали? Я знаю, что Гуннар Нильсен приволок сюда четыре огромные коробки. Это очень похоже на архив частного расследования Хенрика за все годы. А когда я заглянула в бывшую комнату Харриет, где Хенрик обычно хранит своё собрание бумаг, Их там не оказалось. Сесиле Вангер была явно не глупа. На самом деле, это вам надо обсуждать с Хенриком Вангером, а не со мной, ответил Микаэль. Разумеется, Хенрик рассказывал мне кое-что об исчезновении Харит, и мне показалось интересным ознакомиться с этим материалом. Гость изобразил ещё одну безрадостную улыбку. Иногда меня занимает вопрос, кто из них более сумасшедший: мой отец или дядя? Я обсуждала с ним случай с Харриет, вероятно, уже тысячу раз. — А что, вы думаете, с ней произошло? — Это уже вопрос в порядке интервью? — Нет, — засмеялся Микаэль, — из чистого любопытства. — А мне любопытно, неужели вы тоже чокнуты? Вы купились на рассуждениях Хенрика, или же он опять завелся на сей раз благодаря вам? — По-вашему, Хенрик чокнутый? — Поймите меня правильно, Хенрик — один из самых... душевных и заботливых людей, кого я знаю. Я к ним очень хорошо отношусь. Однако в отношении Харриет он просто сумасшедший. Но у него была веская причина сойти с ума. Ведь Харриет действительно исчезла. Мне просто чертовски надоела эта история. Она уже много лет отравляет жизнь нам всем и никак не может закончиться. Внезапно Сесилия поднялась и стала натягивать меховую куртку. Мне надо идти. Вы действительно приятный человек. Мартину тоже так показалось, но на его мнение не всегда можно полагаться. Если будет желание заходить ко мне на кофе в любое время, по вечерам я почти всегда дома. Спасибо, ответил Микаэль. Когда она уже подходила к входной двери, он крикнул ей вслед: "Вы не ответили на вопрос, не относящийся к интервью". Она задержалась в дверях и произнесла, не глядя на него: Я не имею представления о том, что случилось с Харит. Но думаю, что у этого есть столь простое и будничное объяснение, что мы поразимся, если когда-нибудь узнаем правду. Она обернулась, улыбаясь, и впервые в её улыбке появилось теплата. Потом Сесиле помахал рукой и исчезла. Михаил остался сидеть за кухонным столом, наряду с некоторыми другими. В перечне членов семьи, находившихся на острове в день исчезновения Харриет, имя Сесилии Вангер было выделено жирным шрифтом. Если знакомство с Сесилией Вангер в целом оказалось приятным, то встреча с Изабеллой Вангер оставила противоположное впечатление. Матери Харриет теперь было 75 лет. Как и предупреждал Хенрик, она оказалась очень стильной женщиной, немного напоминавшей Харриет. Лорен Бэккл в старости. Микаэль столкнулся с ней однажды утром, направляясь в кафе "Сусанны". Худенькая, в каракулевой шубе и соответствующей шляпе, с чёрной тростью в руке, она походила на стареющего вампира, по-прежнему красивая, но ядовитая, словно змея. Изабель Лэвангер явно возвращалась домой с прогулки. Она окликнула его с перекрёстка: "Послушайте-ка, молодой человек, подойдите сюда". Микаэль огляделся по сторонам, пришёл к выводу, что этот призыв в приказном тоне обращён именно к нему, и подошёл. "Я изобёл Вангер", объявила женщина. "Здравствуйте, меня зовут Микаэль Блумквист". Он протянул руку, но дама её будто не заметила. "Вы тот тип, что копается в наших семейных делах?" "Я тот тип, с которым Хенрик Вангер заключил контракт, чтобы я помог ему с книгой о семье Вангер. Это не ваше дело." Что вы имеете в виду? То, что Генрик Вангер предложил мне контракт или то, что я его подписал? В первом случае плага решать Генрику, а во втором это моё дело. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Мне не нравится, когда кто-то копается в моей жизни. Хорошо, я не буду копаться конкретно в вашей жизни. Об остальном вам придётся договариваться с Генриком Вангером. Изабелла Вангер внезапно подняла трость и ткнула наконечником в грудь Микаэля. Толчок был не сильным, но от удивления он отступил на шаг. Держитесь от меня подальше. Изабелла Вангер развернулась и проследовала к своему дому. Микаэль остался стоять с ощущением, будто только что встретил персонажи из комиксов. Подняв взгляд, он увидел в окне кабинета Генрика Вангера. В руке у Тава была кофейная чашка, которую он тут же иронически приподнял, показывая, что пьёт за здоровье Микаэля. Микаэлю дружеchon развёл руками, покачал головой и направился в кафе.